Но ведь вместе с тобой арестуют и нашего сына. Ведь он пойдет с тобой. Нет, я пойду один. Один ты не пойдешь. А твоя мать, Горбунья, сходит к господину Горди, моему хозяину, и расскажет ему все. Он великодушный человек. У матери будет приют и хлеб до последнего ее дня. Я, я виной всему этому. Боже мой, покарай меня одну. Матушка. Я виноват. Матушка. Я выдал этих детей, и наказанием будет смерть моего сына. Агриколь, ты не пойдешь. Я тебе запрещаю. Я не пойду? Да. Ах, да разве мне самому некого освобождать? А мадмуазель де Кардовиль, которая была так великодушна ко мне, которая хотела спасти меня от тюрьмы, Теперь она сама в заточении в больнице для умалишенных рядом с тем же монастырем. Боже, Боже, пощади всех нас. Не плачь, не плачь так, матушка, не плачь. Успокой ее, горбунья. Я нарочно преувеличивал опасность, чтобы удержать отца. Вдвоем мы можем достигнуть успеха почти без риска. Не правда ли, батюшка? Матушка, ну, право, да успокойся дайте ко мне мои инструменты из-под шкафа. Я сейчас подберу что-нибудь для крюка. Ах, ну ладно, ладно. Ты знаешь своего сына. Его теперь не остановишь, как и меня. Ну, успокойся, дорогая. Мы все сумеем. Ну, а если нас арестуют... Судьи, честные люди... Они оправдают честных людей... Да, добрый батюшка, ты прав. Матушка, успокойся. Судьи поймут разницу между перелезающим ночью через стену разбойником и старым солдатом. Так, вот. Вот, отец. Давай веревку. Кажется, этот крюк подойдет. А если они не поймут, тем хуже для них. В глазах честных людей опозоренными останутся ни муж твой, и ни сын. А бессовестный поп и слепое правосудие. Давай, давай. Есть нечто, что не опозорить и на каторге. Чистая совести, и честь. Так, время приближается. Скажи нам, Горбунья, ты не знаешь, хоть приблизительно, где комнаты девочек, а? Они должны быть с той стороны, которая обращена к больнице умалишенных, так как мадемуазель де Кардавиль переговаривалась с ними знаками через окно. Мадемуазель Адриена мне сообщила, помню, что комнаты эти одна над другой. Одна над другой? Да, одна на первом этаже, а другая на втором. А на окнах? На окнах есть решетки? Этого я не знаю. Это не важно. С такими указаниями уже можно идти. Что касается остального, у меня уже составлен план. А каким образом вам удалось поговорить с мадемуазель де Кардавиль? А Она была в саду больницы. Там есть место, где стена сломана, и оба сада разделяются только решеткой. Превосходно! Значит, мы можем легко попасть из одного сада в другой. Да. Быть может, из больницы легче будет выйти на улицу. Да. Горбуни, а ты не знаешь, где может быть комната мадемуазель де Кордавиль? Кажется, знаю... Я видела ее окна с полосатым навесом в четырехугольном павильоне С полосатым навесом? Да а, Нельзя терять ни минуты Агриколь, клади крюк да. в мешок Сейчас, батюшка